Курский вокзал. Я уже в том возрасте, когда значимое только в прошлом. Сегодня мой однокурсник Рустам Хамдамов позвал посмотреть его еще незавершенный фильм. В стекле книжного шкафа стоит фотография. На ней мы, студенты Гика. Набор 1964 года. Малик Якшимбетов, Ира Киселева. Сосоч Хаидзе, Ида Гагарина, Жора Мыльников, Гена Иванов, я, Рустам Хамдамов. Рядом с Рустамом его двоюродная сестра Лариса Умарова, с курса Бабочкина. Та, которой я собирался купить духи с за длинные доллары, но не случилось. Я жил тогда недалеко от Курского вокзала, снимал комнату у буфетчицы ресторана того же вокзала, Оли Могильной. Когда поездом Тбилиси-Москва мой папа присылал десятилитровую бутыль кахетинского мукузани, собрались друзья из литературного института, сегодняшние классики новой русской литературы. Девочки-актрисы, режиссеры, та самая буфетчица, принцы маленьких африканских государств, учившиеся с нами в Авгике. Все танцевали под хриплые звуки проигрывателя юбилейный. Принцы влюблялись в мою гёрфренд, узбечку Ларису Умарову. Дарили ей бриллиантовые кольца, думаю, фальшивые. Я ревновал, спускал их в унитаз. Не принцев, а фальшивые бриллианты. Однажды ранним утром я услышал в коридоре могильной громкую грузинскую речь. «Вардеби! Вардеби! Вардеби! Розы! Розы! Розы!» Прислушавшись, понял, что прежде торговцы цветами принесли буфетчице с Курского вокзала картонные ящики с розами на хранение. Я хотел выйти, но почему-то не вышел к ним. Что-то в их голосах остановило меня. Когда позже я зашел в ванную принять душ, Увидел несколько сот свежих розовых бутонов, плавающих в наполненной водой ванне. Все это для близкого 8 марта. Я стал воровать розы. Ящики привозились в месяц два-три раза. На свидания, дни рождения, вечеринки я приходил с букетами, которые оценивались по тем временам астрономическими суммами. Сотворился миф. Ираклик Верикадзе продает бриллианты Ларисе Умаровой и покупает на них розы. Я не опровергал этот миф. Однажды пьяный собрал огромный букет и пошел мириться с Ларисой. Мы часто ссорились. В подъезде столкнулся с земляками. — Это ты, тварь, наши розы воруешь? Мы стоим на морозе. Амдеда мотнулся вещи весь день. Нас облавы милицейские гоняют. А ты бейли жутко лариса умарова нашла меня студента второго курса режиссерского факультета в гика потерявшим сознание в сугробе соотечественники оставили в снегу испачканы моей кровью бутоны на этой гламурно жутковатой картинке обрываю рассказ так как мы начинаем смотреть еще незавершенный полусмонтированный фильм рустама хамдамова загорелся экран пошли кадры Молодой царский офицер идет по пустым залам дворца. Черно-белое изображение фильма, мешок с двойным дном. Невероятной красоты. Как все, к чему касается рука Рустама.